ответственность и иллюзия вины. Когда-то, когда я был намного моложе и глупее, я написал в блоге пост, который заканчивался такими словами. Как сказал один великий философ, с большой силой приходит большая ответственность. Это звучало солидно и весомо. Я не помнил, кому принадлежат эти слова, а поиск в гугле ничего не дал. Но цитату я оставил. Она хорошо соответствовала смыслу поста. Минут через десять поступил первый коммент. Видимо, великим философом вы назвали дядю Бена из фильма «Человек-паук». Как сказал другой великий философ, тьфу С большой силой приходит большая ответственность. Это последние слова дяди Бена перед тем, как грабитель, отпущенный Питером Паркером по абсолютно необъяснимой причине, убивает его на людной улице. Именно этот великий философ. Однако цитата у всех на слуху. Ее часто повторяют обычно с иронией и после семи кружек пива. Это одна из тех идеальных цитат, которые звучат здраво, но в реальности сообщают то, что вы уже знали, пусть и не давали себе труда четко сформулировать. С большой силой приходит большая ответственность. Все так и есть. Но есть и другое речение на ту же тему. Оно и впрямь глубокое, нужно только переставить слова местами. С большой ответственностью приходит большая сила. Чем больше мы делаем выбор в пользу ответственности, тем большей силы обладаем. Таким образом, взять на себя ответственность за свои проблемы, значит сделать первый шаг к их решению. У меня был знакомый, который был убежден, что ни одна женщина не пойдет с ним на свидание, поскольку он не вышел ростом. Он был образованным, интересным и симпатичным, казалось бы, завидная партия. Но его не покидала уверенность, что при таком росте о свиданиях и думать нечего. А поскольку он считал себя слишком маленьким, то даже и не пытался приглашать женщин на свидание. Точнее говоря, несколько попыток было, и на свидание женщины приходили. Но мой знакомый выискивал в их поведении знаки, подтверждающие, что он для них не привлекателен. Он убеждал себя, что не нравится им, даже если на самом деле нравился. И, как вы сами понимаете, никаких перспектив эти встречи не имели». Он не понимал, что сам выбрал неудачную для себя ценность – рост. Женщин, полагал, он интересует только рост. А раз так, он обречен. Выбор ценности лишил его сил и принес неприятную проблему. Получалось, что мир создан для высоких людей. А ведь есть ценности поудачнее, и с ними его свидания обернулись бы совершенно иначе. Например, я хочу встречаться лишь с теми женщинами, которым нравлюсь такой, какой я есть. Чем плохо для начала? Этот критерий отдает должное таким ценностям, как честность и приятие. Но, увы, мой знакомый не выбрал эти ценности. Похоже, он даже не понимал, что выбирает или может выбрать некую ценность. Сам того не ведая, он создавал себе проблемы. Он во всем был виноват сам, но это не мешало ему жаловаться направо и налево. «Выбора-то нет», – плакался он барменом. «Ничего нельзя поделать. Женщины пустые и поверхностны». Я никогда не буду им нравиться. О да, это вина каждой женщины, что ей не нравится придурок с бредовыми ценностями, купающийся в жалости к себе. Разумеется. Многие люди боятся брать на себя ответственности за свои проблемы, ибо полагают, что ответственность за свои проблемы равнозначно вине в своих проблемах. Ответственность и вина часто ассоциируются друг с другом в нашей культуре. А ведь это разные вещи. Если вы попадете под мою машину, я буду виноват. А в юридическом смысле мне придется отвечать, скажем, выплачивать компенсацию. Даже если инцидент случайен, все равно я понесу ответственность. Так работает вина в нашем обществе. Если вы напортачите, вы попались. Ничего не остается, как исправить ситуацию. И это правильно. Однако бывают проблемы, в которых мы не виноваты, но несем за них ответственность. Допустим, однажды утром вы проснулись и обнаружили новорожденного младенца у порога своей квартиры. Вашей вины в этом нет, младенца подбросили не вы, а вот ответственность имеется. Надо срочно решать, что делать. И что бы вы ни выбрали, оставить младенца себе, избавиться от него, оставить на пороге или скормить питбулю, ваш выбор принесет проблемы, и ответственны за эти проблемы будете именно вы. Судьи не выбирают, какие дела им судить. Дело судье поручают, но он не совершал преступления и не был ему свидетелем, и вообще оно не имеет к нему отношения. Однако ответственность в данной ситуации он все-таки несет. Он должен думать о последствиях своих поступков, он должен выбрать критерии, в соответствии с которыми будет действовать, а затем проследить за соблюдением этих критериев. Мы сплошь и рядом ответственны за ситуации, которые не были нашей виной. Такова жизнь. Вот как можно разграничить эти понятия. Вина имеет отношение к прошлому, а ответственность к настоящему. Вина вытекает из уже сделанного выбора, а ответственность – из выбора, который вы делаете сейчас, каждый день и каждую минуту. Скажем, вы делаете выбор прослушать аудиоверсию этой книги. Вы делаете выбор думать об этих понятиях. Вы делаете выбор принимать или отвергать эти понятия. Возможно, я виноват в том, что вы считаете мои мысли слабыми. Однако за свои выводы вы несете ответственность сами. Не ваша вина, что я написал эту фразу, но вы отвечаете за свое решение прочитать, прослушать или не прочитать и не прослушать ее. Можно винить кого-то за вашу ситуацию, но это не означает, что он несет за нее ответственность. Ответственность несете вы сами. Возможно, в вашем несчастье виноваты многие, но ответственность за него не несет никто, ибо вы сами выбираете, как смотреть и реагировать на вещи и как оценивать их. Вы всегда выбираете критерий, в свете которого будете осмыслять события. Моя первая подруга дала мне отставку весьма своеобразным способом. Изменила мне со своим преподавателем. Для меня это были незабываемые ощущения. Незабываемые в том смысле, что раза 253 я ощутил удар под дых. Хуже того, когда я заговорил с ней об этом, она вообще меня бросила и ушла к нему. Три года отношений, все в унитаз. Много месяцев я страдал. Ничего удивительного. Но я также считал, что подруга несет ответственность за мое состояние. И, можете мне поверить, такой подход ничего хорошего не принес. Я лишь стал несчастнее. Понимаете, я не мог ее контролировать. Сколько бы я ни звонил ей и ни кричал на нее, не умолял вернуться, не являлся внезапно к ней домой, вообще, сколько бы ни устраивал бессмысленных и беспомощных истерик, я не имел власти над ее чувствами и поступками. И что получалось в итоге – Да, были основания винить ее в моем состоянии, но она за него не отвечала. Это была целиком моя ответственность. Однако после многих слез и многих рюмок мои мысли потекли в другом направлении. Я начал понимать, хотя она причинила мне боль и, возможно, виновата передо мной, отныне мое счастье находится в моих собственных руках. Она не вернется и ничего не исправит. Нужно мне самому браться за дело. Когда я избрал этот подход, произошло следующее. Во-первых, я стал работать над собой. Я стал заниматься спортом и больше времени проводить с друзьями, которыми раньше пренебрегал. Я стал специально знакомиться с новыми людьми. Я совершил большую образовательную поездку за рубеж и занялся волонтерством. И мало-помалу мне полегчало. Я все еще ненавидел свою бывшую за то, как она поступила. Но во всяком случае я взял ответственность за свои эмоции. И тем самым выбрал более адекватные ценности. Внимание к своей жизни, желание наладить свой внутренний мир, а не ждать, когда возлюбленная ко мне вернется. Кстати, логика типа «она виновата в моем несчастье» во многом и послужила причиной разрыва. Но это тема следующих глав. А затем, примерно через год, произошло нечто необычное. Оглядываясь на наши отношения, я стал замечать проблемы, которые раньше не замечал. Проблемы, в которых был виноват я сам, и которые мог бы решить. Я понял, что подруге было со мной нелегко, и что изменила она мне вовсе не вдруг. Ее можно было понять. Я не хочу сказать, что это ее извиняет, вот уж нет. Однако признание ошибок помогло мне понять, что я вовсе не та невинная жертва, какой воображал себя. Я и сам хорош, что затянул нездоровые отношения. В конце концов, у людей, которые встречаются, часто бывают сходные ценности. И если я долго встречался с женщиной, у которой дерьмовые ценности... Что это говорит обо мне и о моих ценностях? На горьком опыте я узнал, если партнер ведет себя эгоистично и делает тебе больно, то вполне возможно, что и ты так себя ведешь, сам того не осознавая. Конечно, задним числом я понимаю, что мог догадаться о некоторых особенностях характера моей подруги. Были признаки, которые я предпочитал игнорировать и не замечать, когда был с ней. И это моя вина. Также задним числом понятно, что она не считала меня парнем своей мечты. Хуже того, я часто вел себя с ней холодно и высокомерно. Бывало и такое, что пренебрегал ею и обижал ее. И это тоже моя вина. Оправдывают ли мои ошибки ее ошибку? Едва ли. Но я взял на себя ответственность не повторять прежних ошибок и не игнорировать тревожные признаки, чтобы не наступать на старые грабли еще раз. Я взял на себя ответственность постараться, чтобы мои будущие отношения с женщинами сложились намного лучше. И счастлив сообщить, что это получилось. Никаких больше предательств и измен. Никаких 253 ударов под дых. Я взял на себя ответственность за свои проблемы и поработал над собой. Я взял на себя ответственность за свою роль в тех нездоровых отношениях и приложил усилия, чтобы в дальнейших отношениях все было иначе. И знаете что? Предательство подруги – один из самых тяжелых ударов, какие я получал – оказалось также одним из самых важных и ключевых событий в жизни. Благодаря ему мне во многом удалось вырасти. Эта беда научила меня большему, чем десяток успехов. Все мы любим нести ответственность за успех и счастье. Да что там, мы часто деремся за такую ответственность. Однако ответственность за наши проблемы намного важнее, ибо многому учит. Именно так мы можем по-настоящему вырасти. А винить окружающих только себе больнее делать.